Глава одиннадцатая. В парке царило небывалое оживление. Накануне похолодало, лужи сковало льдом, а тучи угрожали снегопадом вместо дождя. Но интересовало людей не это. Почти все сотрудники лаборатории, изучавшие материю из мира демонов, собрались посмотреть, что происходит с ней в столь резко изменившихся условиях. «Ну, у вас тут и веселье», — заметил высокий мужчина в кожаных доспехах, шедший рядом с ректором. «Это все сотрудники или кто-то в другую смену?» «Это сотрудники лаборатории и стихийные маги». Рикардо тоже отметил повышенную активность подчиненных. «Сеньоры, что у вас происходит?» «Сеньор Рикардо подошел к заведующей лаборатории, лично следивший за ходом нового эксперимента. Изучаем объект в естественных условиях и проводим несколько опытов». «Опытов?» — говорите, нахмурился прибывший маг. «И что за опыты?» Простите, а кто вы такой, чтобы я перед вами отчитывался? Заведующий лабораторией нахмурился и вопросительно посмотрел в сторону исполняющего обязанности ректора. Сеньор Руис, это мой кузен, боевой мак Лоренцо Санчес Кинтера. Единственный человек не из нашего учебного заведения, которому я и сеньор Викторина можем доверять в сложившейся ситуации. Лоренцо это сеньор Самуэль Мендоза Руис заведующий лабораторией Академии. Он организовал работу по изучению вещества, которое появилось в нашем парке. «Вещества?» говорите — говорите. Криво усмехнулся Лоренцо. «Если мне не изменяет моя память, нечто подобное я встречал примерно два года назад. И, надо сказать, извести эту гадость было нелегко. То есть это возможно?» Тут же зацепился за слова родственника ректор. — Знаешь, меньше всего мне хотелось бы повторить этот опыт. Уж слишком он незабываемый. И не в последнюю очередь потому, что пришлось искать того, кто эту заразу в наш мир протащил, и его кровью смывать всю гадость. — Надеюсь, нам это делать не придется, — вздохнул его брат, — потому что у меня есть ряд подозрений, которые я боюсь озвучивать. — Да, есть результат, — раздался возглас со стороны силового поля. зафиксировали тут же подтвердили другие сотрудники что у вас там рикардо и его кузен поспешили пройти защитный барьер и присоединились к экспериментаторам остановился процесс радостно произнес один из участников эксперимента не бурлит вообще ректор и его родственника подошли к тому участку где ставился опыт действительно часть материи которую осторожно отделили от общей массы и обложили кубиками льда перестала бурлить Лоренцо ближе наклонился к субстанции, потом достал линзу. «Лучше посмотрите здесь!» Проводивший опыт маг подвинулся, освобождая место рядом с микроскопом. «Действительно?» — усмехнулся боевой маг. «Вы нашли способ установить процесс расширения материи. Осталось придумать, как ее ликвидировать. Все, кто слышал этот вопрос, тяжело вздохнули». Материя захватила уже приличную часть парка. Несколько солнечных дней позволили ей активно распространяться. «А что за лед?» – поспешил уточнить ректор. «Насколько можно обычный?» Лаборант закатил глаза к небу. Сначала налили воду в емкости, поместили в бак с водой, его, в свою очередь, еще в один большего размера бак, и только потом начали охлаждать стенки. То есть вода в первом контуре замерзла через опосредованное действие магии, во втором уже от замерзания первого, А там и остальное подошло. — А если заморозить напрямую? — уточнил боевой маг. — Никакого толка. Рядом уже стоял заведующий лаборатории. В лучшем случае ничего не изменится. В худшем — эта зараза еще активнее плодится. — Так, — задумчиво произнес Лоренцо, потом снова повторил. — Так, ну хорошо. Хотя хорошего тут мало. Если возможно, я бы хотел получить краткий отчет, какое воздействие и какому итогу привело. «Я все-таки солдафон, читать за умные термины не обучен. На второй строчке засыпаю». «Разумеется», — закивал мужчина. «Все будет готово к завтрашнему утру». «Сеньор ректор, а что прикажете делать с этим всем?» Рука сеньора Руиса обвела зону эксперимента и остановилась на замороженном участке. «Так, сворачивайте все, кроме воздействия льдом», — решил Рикардо. Его напихайте как можно больше и посмотрите, что будет, в том числе, если туда попадает посторонний предмет. Все-таки скоро зима. Я хочу знать, к чему готовиться. А потом подкормите немного эту гадость, на чем она там ростом реагирует. Шестое чувство мне подсказывает, что наш противник имеет возможность следить за ней. Не обязательно визуально. Да, у демонов есть такая возможность, поддержал его кузен. Поэтому я бы тоже не рискнул раньше времени показывать, что вы что-то придумали. Заведующий лабораторией хотел что-то возразить, но его опередил декан факультета стихийной магии, тоже участвовавший в проведении экспериментов. Разумеется, сеньор ректор, мы уже нашли для этого подходящую жертву. Он продемонстрировал баночку с несколькими тараканами. Откуда-то в столовой завелись Паула... Просто требовала, чтобы мы их всех ликвидировали. Насилу уговорил, чтобы она нам разрешила их поймать для благой цели. — Столько шума из-за четырех тараканов? улыбнулся ректор. — На самом деле больше. Я не думаю, что надо их всех сразу отдавать. Хитро подмигнул руководство декан. — Растянем на месяц-другой. Я так понимаю, у нас война, поэтому не стоит показывать врагу его слабые стороны. Лоренцо засмеялся. — Кузен, да у дяди тут не ученые, а какие-то заговорщики и разведчики. Мне заранее жаль того, кто заварил всю эту кашу. С такими кадрами мы и парк ваш быстро почистим, и того, кто за всем этим стоит, выведем на чистую воду. Рикардо только покивал. — Сеньоры, — делано бодро произнес он, — вам от нас что-то еще надо? Вопросы, предложения, что-то показать? В ответ было только отрицательное покачивание головами. «Нет, сеньор Хименес, больше ничего», – ответил за всех заведующий лабораторией. «Все, что хотели, мы уже продемонстрировали». «Собственно, на сегодня мы практически закончили. Вот доделаем опыт заморозкой и будем расходиться. Опять же, учебный процесс никто не отменял. Отчет я лично подготовлю и принесу вашему секретарю». «Спасибо», – поблагодарил всех руководитель. «Жду от вас новых хороших новостей. Мы с кузеном пойдем, не будем отвлекать вас». Расклонившись с сотрудниками, Рикардо увлек родственника на одну из боковых дорожек. «Если ты решил устроить мне экскурсию, то не забывай. Я тоже когда-то учился тут, попытался пошутить Лоренцо. Нет, экскурсий по академии я не вожу, для этого есть специально обученные люди. А вот кое-что обсудить там, где наличие посторонних ушей будет незаметно, стоит. Подожди». Его кузен надавил на одну из бусин, которые болтались в волосах, свисали с ворота и просто были нанизаны на толстую нить в виде ожерелья. «Теперь нас никто не подслушает». «И на все у тебя заготовки есть?» — хмыкнул ректор. «То-то, я думаю, все боевые маги напоминают рекламу магазина рукоделия». «Не без этого», — развел руками собеседник. «Ладно, давай к делу. Заклинание не бесконечно «А дело неприятное до скрежета зубовного» вздохнул Рикардо. «Я начну не с имени того, кто стал моим подозреваемым, а с тех вещей, которые заставляют так думать. Во-первых, наш с дядей Бредовый спор при его величестве привел к тому, что он сейчас в отпуске решает кучу бюрократических дел, взявшихся ниоткуда. А я руковожу Академией, хотя мало что смысла в административной работе. Сам понимаешь, просто так все это не делается. А уж назначить... Ректором профана точно может или глубокий идиот, или диверсант, — поддержал кузен. Дальше. Дальше дядина куча дел. Стоит ему разобраться с основной массой, чтобы доделывали все его управляющие, как возникают новые проблемы. И так уже несколько раз повторялось. Причем везде требуют его личного присутствия. Не мне тебе объяснять, что делается все это не само собой, а с определенной целью. «Чтобы сеньор Викторина как можно дольше оставался вдали от Академии?» «Чтобы сеньор Викторина как можно дольше оставался вдали от Академии?» Сразу закончил Лоренцо. «Потом откуда-то вдруг у нас решили провести внеплановую проверку. Как раз в отсутствие дяди. Хотя еще за пару месяцев до начала учебного года ничто не предвещало. И ладно бы комиссия просто нагрянула без предупреждения, это еще можно понять. Нет». «Пришли бумаги, что такого-то, тогда-то, на такой-то срок, ждите проверяющих». «Отвлечь внимание», — сделал вывод маг. «Пока вы тут корпуса красите и бумажки подгоняете, кто-то обделывает свои делишки». «Подбрасывает всякие материи в парке», — уточнил Рикардо. «Причем, чьими руками я уже выяснил, душеспасительную беседу провел, мотивы причины установил. А вот с тем, кто, скажем так, заказчик, сложно». Лица его человек не видел. Портрет у меня есть, но по нему половину жителей столицы и окрестностей опознать можно. А если этот кто-то проездом был? Так вообще не найдешь теперь. Но что-то мне подсказывает, что искать надо в столице. Не нравятся мне твои выводы, вздохнул Лоренцо, но, кажется, я догадываюсь, на кого ты намекаешь. Этот кто-то может инициировать назначение на должность ректора магической академии любого человека. И никто не будет спорить. Он может с легкостью создать проблемы предыдущему ректору, так что тот будет лично считать деревья в лесу на своих землях. Этот кто-то может устанавливать проверки, смотра и прочие ревизии, когда пожелает его левая пятка. А еще этот кто-то очень не любит зиму после того, как несколько лет назад перенес тяжелую болезнь, а его супруга много лет так и не может от нее оправиться почти не покидает своих покоев за редкими исключениями. При этом наследник этого кого-то много лет как покинул королевство и скрывается в известном только верным людям месте. Все это никто иной, как наш король Хуан Карлос II. Рикардо только покивал. О странной нелюбви правителя к холоду и о его семье я даже не думал, признался он. Но вот те три мотива заставляют меня склоняться к столь крамольной мысли. Одно не укладывается. Как он умудрился покинуть дворец? Я не буду говорить о сотне слуг, мимо которых надо пройти. Но как его не хватились за это время? Думаю, каждый такой выход готовится заранее. не один день, скорее даже несколько недель или месяцев. Остается только догадываться, какие мотивы приводятся, чтобы слуги несколько часов не входили в определенные комнаты. Возможно, идет постепенное внушение чтобы в нужный момент они видели короля в своих комнатах за обедом, читающим книгу, отдыхающим. Это зависит от фантазии демона. Надо же ему как-то проворачивать свои дела. Кстати, мне бы очень хотелось пообщаться с придворным магом, что он может сказать о нашем правителе. Другое дело, для подобной аудиенции у нас должны быть или стопроцентные доказательства, или веская причина. Рикардо только покачал головой ни причин, ни доказательств. Точнее, причина была, но афишировать ее стал бы только полный идиот. А на самом деле так хорошо было спросить, уверен ли придворный маг в том, что король — это тот самый Хуан Карлос, что и 10, и 20, и 43 года тому назад.